Кажется, мои дурные предчувствия насчет Шарлотты оправдывались. Это никуда не годилось. Будь ты хоть тысячу раз молодой сквайр, но кто вздумает выступить на деревенском концерте с такой ахинеей, тот неизбежно будет освистан. «Все не так», — сказал я. «Все не так?» «Ну, подумай сам, ты поешь, поскачем на охоту мы. Публика воодушевляется и готова слушать, что дальше. Но ты опять за свое «Алло, алло, алло». Возникает чувство разочарования ты так считаешь гасси я в этом убежден эсмонт тогда что ж ты посоветуешь я немного поразмыслил попробуй например так алло алло алло уже совсем светло настигнем лесу в полях и в лесу подтягивай крепче седло изведем всю породу зверинному роду на зло на зло на зло «Вот это здорово!» «Сильнее впечатляет, а?» «Гораздо сильнее. Как там у тебя дальше?» Он опять набычился, как надутая лягушка. «Охотники трубят врага через канавы и стога. Полись ему следу, трубите победу. Алло, алло, алло!» Я прикинул на глазок. Первые две строчки приемлемые, стога, рога, вполне сносно. Молодчина Шарлотта не подкачала, но дальше не годится. Тебе не понравилось? Слабовато. Совсем никуда. Не знаю, кто у вас в кингс или толпится на стоячих местах позади скамеек, но если такие же небритые бандиты, как те, каких приходилось наблюдать в зрительных залах мне, то ты просто спровоцируешь их на грубые выкрики и лошадиное фырканье. Нет, надо придумать что-нибудь получше. Постойка. Пора. Ура. Дыра. Я снова потянулся за графином. Придумал. Пора, пора, пора. Выезжаем с утра. Пускай порвем мы брюки. Дрожите вы, зверюки. Ура, ура, ура. Я более или менее рассчитывал сразить его на повал, и как рассчитывал, так оно и вышло. На миг он от восторга лишился дара речи а потом сказал, что это сразу поднимает всю вечно недосягаемую высоту, и он просто не знает, как меня благодарить. Потрясающе! Я надеялся, что тебе понравится. Как тебе это удается сочинять такое? Да так как-то, знаешь ли, само в голову приходит. Может быть, теперь пройдемся по всему тексту в авторизированной редакции, а, старина? Да, никогда не откладывай на завтра, дружище. Интересно, что, оглядываясь назад, всегда можешь точно указать момент, когда в попойке или в каком-нибудь другом начинании перешел некую грань. Взять, например, этот наш вечер совместного пения. Чтобы придать исполнению живинку, я взгромоздился на стул и стал размахивать графином на манер дирижерской палочки. И это, как теперь вижу, было ошибкой. Дело действительно сразу пошло на лад, это факт но у наблюдателя могло создаться ложное впечатление, будто перед ним картина пьяного дебоша. А если вы вздумаете возразить мне, что в данном случае никакого наблюдателя не было, я спокойно отвечу, что вы не правы. Мы уже прошли, пускай порвем мы брюки, и приближались к вдохновенному финалу, когда за спиной у нас раздался голос. Он произнес «Ну, знаете ли...» Это можно, конечно, сказать по-разному. Но в данном случае оратор, вернее ораторша, а это была леди Дафна Винкворт, произнесла выше приведенную фразу в стиле брезгливой вавилонской царицы, которая забрела к мужу в пиршественную залу, как раз когда вавилонская оргия начала набирать обороты. «Ну, знаете ли», — промолвила почтенная дама. Мне бы после коротышкиных рассказов о почитания Эсмонда Хаддека следовало быть готовым ко всему, но, надо признаться, его обращение с вошедшей меня покоробило. Он повел себя как низкий раб и трусливый червь. Вероятно, взяв пример с меня, он тоже успел залезть на возвышение, правда, не на стул, а на стол, и размахивал бананом, который сейчас заменял ему плетку. Но, заметив леди Дафну, скатился на пол, как мешок с углем, и вид у него стал такой виноватый, заискивающий, что противно было смотреть.